24. Рюкзаки заметно раздулись, когда часом позже они поставили их у входной двери Читом Лодж. В каждом лежали по две чистые рубашки, пакетики со смесью сухофруктов и орехов, коробки с соком, копченые колбаски, забранные в целлофан, а также батарейки и запасные фонари. лай убедил Тома и Алису, как можно быстрее собрать вещи, и теперь сам то и дело забегал в гостиную, чтобы посмотреть в окно. Газовый факел наконец-то начал терять мощь, но по-прежнему полыхали трибуны и ложа для прессы. Занялась арка Тонни и светилась в ночи, как подкова в горне кузнице. На футбольном поле ничего живого остаться не могло, в этом Алиса была права. Но дважды после возвращения в лодж директора шатала как старого забулдыгу, несмотря на все их старания поддержать его. Они слышали этот жуткий крик, который доносил ветер от других стад. Клай говорил себе, что не слышал злости в этих криках. Это всего лишь его воображение. Воображение, испытывающее чувство вины. Воображение убийцы. Воображение массового убийцы. но полностью поверить в это не мог. Они допустили ошибку, но разве могли поступить иначе? Он и Том прошлым днем почувствовали, как психи набирают силу, увидели проявление этой силы, а ведь их было лишь двое, только двое. Разве они могли бездействовать, позволить им и дальше набираться сил? «Что-то делать плохо. Ничего не делать тоже плохо». Пробормотал он себе под нос и отвернулся от окна. Он даже не знал, сколь долго он смотрел на горящий стадион и подавлял желание взглянуть на часы. Сдаться крыси паники так легко, он уже практически к этому подошел. Но если бы он сдался, она быстро набросилась бы и на остальных. Прежде всего, на Алису. Алисе пока удавалось сохранять контроль над собой, но она балансировала на грани его потери. На грани очень тонкой. Такой тонкой, что через нее можно читать газету, могла бы сказать его играющая в бинго мать. Сама еще будучи ребенком, Алиса держалась прежде всего ради другого ребенка, чтобы тот не впал в отчаяние. Другой ребёнок. Джордан. Клай поспешил в холл, заметив, что у двери по-прежнему нет четвёртого рюкзака, и увидел спускающегося по лестнице Тома. Одного. «Где пацан?» — спросил Клай. Уши у него начали прочищаться, но даже собственный голос пока доносился издалека, как голос другого человека, и он подозревал, что с этим ему придётся жить какое-то время. и вроде бы собирался помочь ему сложить вещи. Ардей говорил, что он принес из общежития походный мешок. «Он не пойдет», — Том потер щеку. Выглядел он усталым, грустным, рассеянным. А еще, учитывая, что от усов осталось только половина, и смешное... «Что?» «Убавь громкость, Клай. Я не создаю новости, только их докладываю». «Тогда, ради бога, скажи, о чем ты говоришь?» он не пойдет без директора он сказал вы меня не заставите, и если ты серьезно думаешь о том, что уйти мы должны сегодня, я полагаю он прав алиса появилась из кухни она умылась завязала волосы на затылке надела новую рубашку почти до колен кожа у нее горела клай полагал что точно так же блестит кожа и у него наверное им еще повезло что обошлось без волдырей. «Алиса», — Клай повернулся к девушке, — «мне нужно, чтобы ты пустила в ход свои женские чары и уговорила Джордана. Он упрямится». Она проскочила мимо него, словно он обращался не к ней. Упала на колени рядом со своим рюкзаком, раскрыла, начала лихорадочно в нем рыться. Он в недоумении наблюдал, как она выбрасывает из рюкзака вещи. Посмотрел на Тома, увидел на его лице понимание и сочувствие «Что такое?» — спросил он. «Ради бога! В чем дело?» Он почувствовал то самое раздражение, которое частенько вызывало у него Шерон в тот последний год, когда они еще жили вместе, и ненавидел себя за то, что в такой момент позволил себе пойти на поводу эмоций. «Но черт побери! Только новых осложнений сейчас и не хватало!» Он провел рукой по волосам. «В чем дело?» «Посмотри на ее запястье», — ответил Том. Клай посмотрел. Увидел только грязный кусок шнурка, но кроссовки не было. Почувствовал, как засосало под ложечкой. «Может, все было не так уж и абсурдно. Если кроссовка так много значила для Алисы», — предположил он, «может, в ней что-то было, даже если это обычная кроссовка». Запасные футболка и свитер с надписью на груди «Гейтен Бастерс club который она уложила в рюкзак, полетели на пол. Покатились запасные батарейки, фонарик упал, пластмассовая крышка, закрывавшая стекло, треснула. Этого хватило, чтобы убедить Клая, что он имеет дело не со скандалом, какие устраивала Шерон Риддл из-за отсутствия в доме орехового кофейного напитка или мороженого чанки-манки. Нет. Алису охватил безотчетный ужас. Он подошел к Алисе, присел рядом, взял за запястье. Чувствовал, как летят секунды, складываются в минуты, которые они могли бы использовать для того, чтобы уйти из города. Но также чувствовал, с какой чистотой бьется ее сердечко. И видел ее глаза. Их переполняла не паника, а агония, и Клай осознал, что в этой маленькой кроссовке для нее сложилось все. Мать и отец, подруги, бет Никерсон и ее дочь, от Тонни Филд, все. «Ее тут нет!» — взвизгнула Алиса. «Я думала, что запаковала ее, но ошиблась. Я нигде не могу ее найти!» «Не можешь, маленькая, я знаю». Клай все держал ее за руки. Поднял одну, с повязанным на запястье шнурком. «Видишь?» Подождал, пока взгляд сфокусируется на запястье. Потом коснулся свободных концов под узлом, где раньше был второй узел. «Какие они длинные!» — сказала она. «Раньше они не были такими длинными!» Он попытался вспомнить, когда в последний раз видел кроссовку. Говорил себе, что вспомнить такое невозможно, учитывая последние события. А потом вдруг понял, что вспомнил. И очень отчетливо. Он видел кроссовку, когда Алиса помогала Тому поднять его на ноги после взрыва второй цистерны с пропаном. Девушка была вся в крови, обрывках материи, ошметках плоти, но кроссовка болталась у нее на запястье. Он попытался вспомнить, была ли кроссовка при ней, когда она ударом ноги сбросила горящий торс с пандуса. И решил, что нет. Точно сказать не мог, но решил, что в тот момент кроссовки при ней уже не было. Она отвязалась, маленькая. Отвязалась и упала. «Я ее потеряла!» Она не могла в это поверить. На глазах выступили первые слезы. «Ты уверен?» Более чем. — Она приносила мне удачу. Слезы катились по щекам. — Нет, — подошедший Том обнял ее за плечи. — Твоя удача — мы. Она посмотрела на него. — Откуда ты знаешь? — Потому что нас ты нашла первыми, — ответил Том. — И мы по-прежнему с тобой. Она обняла их обоих. Они... ее и друг друга, и на какое-то время они застыли тесной кучкой среди разбросанных по полу вещей Алисы.